Гагаринская очень беспокоится. Как отнесется Вырубова к этому известию? Ах, что только будет, как моя узнает! Но с гибелью ее бумаг для Вырубовой, в сущности, ничего не погибло. Ведь остался дубликат, хранившийся у ее старого лакея Берчика, где-то, по-видимому, в сыром месте. Чернила кое-где расплылись, и смылись настолько, что разобрать некоторые места удается с трудом. Не все ли ей равно, писаной эти тетради ее собственной рукой или благоговейными руками Верочки и Шуры, раз и на этих листках запечатлено то же самое. Дорогая тень учителя и пророка, образ святой мученицы! И весь пронесшийся вихрь ее дней от судьбоносной встречи с мамой возле озера в Царскосельском парке и до последнего их расставания в ветреный и холодный день 21 марта 1917 года. Но за границу вместе с Вырубовой не попал и дубликат ее дневника. Ей было не до того, когда в декабре 1920 года она, оборванная и босая, стояла ночью посреди деревенской улицы, всматриваясь в темноту в ожидании проводника Афина. Но даже когда опасность была уже позади, когда Вырубова была уже на финском берегу, она не строила никаких иллюзий насчет будущего своего существования. Она хорошо знала, что и дальнейший ее путь будет усеян отнюдь не розами. Недаром она еще в 1917 году с такой неохотой говорила о загранице. Ведь как раз там теперь все эти генералы или великие князья, которые пожелают пить кровь мою, по капле. И в России, и за ее пределами, Вырубова все равно оставалась одиозной фигурой. До революции и после нее все и раньше и теперь считали меня властолюбивой, продажной, хищницей, предателем. Ну, и что я могу сделать, Как доказать, что это ложь? Несмотря на всю безнадежность, звучащую в этом вопросе, Вырубова, очутившись за границей, немедленно принялась записание своих официальных мемуаров, имевших несомненную цель реабилитировать себя в глазах всех этих генералов и великих князей. Но автоапология ее шита белыми нитками, поистине являясь попыткой с негодными средствами. Написанная стилем Пипиньерок Смольного института, вышедшая в 1922 году в Париже, страницы из моей жизни, вырубовой, наивны, беспомощны и явно неправдивы. Что может быть нелепее желание убедить мир в том, что черное есть белое, что сибирский мужик, назначавший и увольнявший министров, никакого касательства к государственным делам не имел? что русская смута является следствием психического расстройства. Как далеки поэтому сусальные краски ее написанных уже по изменившейся ее памяти постфактум воспоминаний от жесткой, непрекрашенной правды, публикуемых ниже листков ее дневника. Здесь под пером человека, стоявшего возле главных рычагов власти, действительно оживает его психологическая атмосфера, граничившая с последними степенями религиозной истерии, патологической извращенности. От кого же мы об этом услышим правдивее, как не от Вырубовой, которая в роковой для русской империи период была орудием судьбы и тех, кто ее делал, судьбута. Из всего изложенного выше читатель, по-видимому, уже составил себе представление о том, что такое погибший оригинал записок Вырубовой и как выглядит их уцелевший дубликат. Для проведения последнего в порядок понадобились большие усилия, в результате которых для истории спасен первоклассный источник, ключ к тайнам многих сторон отошедшей эпохи. Ценность воспроизведения в настоящем издании записей совершенно непререкаема. Исторические портреты как первых персонажей, так и второстепенных героев достигают здесь апогея выразительности.